Проснуться утром и обнаружить у подушки сугроб глубиною в локоть было самым обычным делом. У большинства семей было лишь по одному футону, и мужчины спали, скручившись на земле у костра. Когда кончились все запасы еды, люди начали ловить рыбу в реке подо льдом, выискивать почерневшие побеги папоротника под снегом, выкапывать съедобные корени из промёрзшей земли. И хотя зима приключилась в тот год особенно лютой, никто не умер.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 на землю лицом и заплакал. Из крестьян не плакал никто. Крестьяне осени собрались с поля дохлую сранчу, сожгли ее, и как только вся нечисть сгорела, принялись распахивать землю заново. Они прожили еще одну зиму, кормясь рыбой из реки и коренями из-под снега. По весне родились еще три ребенка, посеяли новые семена, Но в разгар лета вновь пришла саранча и сгладала, как бритвой срезала весь урожай на корню. На этот раз юноша Айн не плакал. На третий год нашествия саранчи прекратились. Затяжными весенними ливнями уничтожила все личинки, а заодно перепортила и большую часть урожая. На четвертый год развелось до ужаса много майских жуков.